и требовалось доказать. Схолия первая. Доказав я с ней солнечного света, что в вещах нет решительно ничего, почему они могли бы быть названы случайными. Я хочу объяснить вкратце, что мы должны понимать под случайным. На сначала определим, что такое необходимое и невозможное. Какая-либо вещь называется необходимой, или в отношении к своей сущности или в отношении к своей причине. Так как существование вещи необходимо следует или из сущности и определения её, или из данной производящей причины. Далее, на тех же самых основаниях, какая-либо вещь называется невозможной именно или потому, что сущность или определение её заключает в себе противоречие. Или потому, что нет никакой определённой внешней причины для произведения такой вещи. Случайность же, какая-либо вещь называется единственно по несовершенству нашего знания. В самом деле, вещь относительная, которую мы не знаем, заключает ли в себе её сущность противоречие, или о которой хорошо знаем, что она не заключает в себе никакого противоречия. и однако не можем сказать ничего верного о ее существовании вследствие того, что для нас скрыт порядок причин, такая вещь никогда не может иметь для нас значения ни необходимой, ни невозможной, и мы называем ее поэтому случайной или возможной. Схолия вторая из предыдущего ясно следует, что вещи произведены Богом в высочайшем совершенстве. так как они являются необходимым следствием данной совершеннейшей природы и это нисколько не уменьшает совершенство бога так как нас побуждает утверждать это же совершенство его мало того из полошения противоположного этому ясно следовало бы как я только что показал что бог не вышеся в несовершеннии В самом деле, если бы вещи были произведены иначе, то Богу должна была бы быть приписана иная природа, отличная от той, какой мы должны были приписать ему, исходя из рассмотрения существа совершеннейшего. Впрочем, я не сомневаюсь, что многие отвергнут это мнение как нелепое и не захотят взять на себя труд взвесить его. И это только потому, что они привыкли приписывать Богу иную свободу, совершенно отличную от той, которая представлена нами в определении седьмой, а именно абсолютную волю. Не сомневаюсь также и в том, что если бы они захотели обсудить этот вопрос и правильно взвесить ряд наших доказательств, то они совершенно отвергли бы такую свободу, какую они приписывают теперь Богу, не только как пустую да и как составляющую большой преграды для знания. Мне нет нужды повторять здесь то, что сказано в схолии к теореме семнадцатой. Однако я покажу им, что если даже и допустить, что воля имеет место в сущности Бога, тем не менее из совершенства Бога всё же будет следовать, что вещи не могли быть сотворены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке. Это легко будет доказать, если мы рассмотрим сначала, с чем они сами согласны, а именно, что только от постановлений воли Бога зависит, чтобы каждая вещь была тем, что она есть, так как в противном случае Бог не был бы причиной всех вещей. Далее, что все постановления Бога были от вечности утверждены самим Богом, так как иначе их можно было бы улечить в несовершенстве и непостоянстве а так как в вечности нет никаких когда ни прежде ни после то всё расследует именно из-за того только совершенства бога что иного чего либо бог постановить никогда не может и никогда не мог именно словами бог раньше своих постановлений не существовал и без них существовать не может однако же говорят Что из предположений, что Бог сотворил бы иную природу вещей, или что от вечности он взял бы иное постановление относительно природы и порядка вещей, не выдегает никакого несовершенства в Боге. Но если говорят так, то вместе с тем должны будут признать